Они все им пользуются. Тише. Вот Баржня. Сашенька, Сашенька милый, а как я рада, что Батюшка простил да, тебя. Сударный. Ну скажи мне, пожалуйста. А что это такое случилось с господином Репейкиным? Он попался мне в саду, едва кивнул головой и побежал дальше. Не беспокойтесь, Нарня, все идет как нельзя лучше. Господин Репейкин побежал за господином Леонс. Как? Угу. Ты сказала ему? Я ему слова не успела сказать, просто он увидел Леонского и тутчас побежал к нему. Да вот и они сами. Как? Идут сюда? А что же теперь делать? -то? Оставаться здесь н и о чем не беспокоиться. Ага. Мне кажется, я хорошо разглядела Рипейкина. В его нраве все делать е с о л и е в о р о т на выворот. Ага. Тем лучше. Надо только хорошенько за него прияться. н Ведь она сам говорит, что дело мастера боится. Поэтому оставайся здесь и будь т умницей. А я-то, а я, а я кака? Да. Я тоже, ты тоже оставайся здесь. Ага. ага. Смотрите и тут сюда. Репейкин, т а щ и т с чуть не селком, а Леонский упирается в м о р а Бегу. Но я вам говорю, что н е ч е г о бояться. Но войдите. Какой бы, ах ты, господи боже, у г а д а я ручаюсь вам за хозяина. Я не знаю, что мне делать. Вообразите, вы с у д а мне, что ваш батюшка с ним был поссорился, он не с м е л и д т и сюда, и если бы не я взялся за это дело. Признаюсь, что после слов господина р о родимого... д и м о в а полна, полна, п о л н о Есть о чем толковать? Ну, маленький каприз. Это же прощается. между друзьями, при том же вы уступаете лес, а ради у м е н е хотя должен согласиться. Вы видите, что здесь есть кому вступить за вас, а, в е р н с ударня? Конечно, есть кому. А, а вот что, скажите-ка мне лучше, что это вы там делали под большим деревом, а? Как? с т а л о вы видели? Видел, ну, енор, з а м е т с я видела. Я мечтал. Нет, нет, нет, сударь, вы не мечтали. Вы держали в руках книгу. Нет, альбом. Альбом, нет, сударь, нет. вы спрятали его, когда я подошел. А? Ну да, да, я перечитывал. Пустяки. Вы не перечитывали, а писали. Писал, да, точно, точно. Некоторые замечали. Да, вы писали стихи полозапираться. Да, н е н ну, ну когда вы сами все видели. Точно, точно. Я был в этом уверен. Верно, какой-нибудь чувствительный романса. Ну покажите, ну покажите, это ж по моей части. Ах. Вы влюблены а? Да. Ну признайтесь откровенно, скажите мне все. Он, он в л ю б л ё н с у д а р н ь Юсуп заклад влюбленных. Неужели в самом деле? Ну п о м и л к и я точно догадался, я, я узнал это по лицу. О, меня не обманите. Да уж, моего б а р я н а ты не проведешь. Ну н е ч е г о делать, я должен признаться. о ч พริ้นจงรู้สิใจสุดจริง а ังที่ฉันไม่ลืมความรักท о ่รักท у ่ฉันรักตลอดไป Во мне одно желание: п р в о д т любовью и жить, и умереть. Пусть счастливый любовник изменяет, несчастные не могут изменять. Им ветрено счастливцев не понятно, влюбившись. Нельзя влюбиться вновь. т о с к а п и т а е т в них любовь, а смерть замилую придёт на. И смерть замилую п р и я т на. Но Бог знает, ещё приятно или нет. Ну а как зовут предмет вашей страсти? н а Зовет. Ещё любви своей открыть я не осмелилась определяю и я. смею <оже> Сам признается, смелой мой Боже влюблен не что хороша а она? похвала Поверьте, напрасно ли Ну, Любви ม о ัส о ี่ а ักข е мила อีพามิลูอาลาเพริ่งคราสราอีพ знаю по хорошу мил по мило хорош это и п р о м е н я частенько говорил и так какое положение -то? так и так вы ее очень любите да больше жизни Ой. о да это с т р а с т н а я любовь примечайте сударыня вы думаете ну, поверьте мне я в этом з н а т о к можно ли не любить его молодой человек Но зачем же вы не откроетесь, знаете ли молодой человек, что в любви должно быть как можно смелее? สิ่งที่เขาพูด ไม่พ่ายแพ้ที่มือสายตา е ี่รักผู้พิชิ เราไม่สามารถใช้คำพูดเพื่อแสดงความรู้สึกได้ไม л มีใครรักเราด้วยคำพูดนี่ค н อภาษาที่พิเศษมากจิตใจ е ั้น โ о ้ซายน่าเชคกอริดซึ่งเ а ล่าท่านที่รู้จ แล а ไม่ร верно จะต้อง й ำอย о างไรแต่ฉันรู้ว่าฉันต้องย่งไร Молчанием говорит, молодой человек. Все оно так. Да, да, молчание, молчание не всегда бывает понятно. Признаюсь мне. Мешали открыться. Есть такие люди, Ах, да -да -да -да -да -да -да, которые вечно мешаются в чужие дела и все портят. Есть, точно есть. Постой, стой, стой! Что там такое? А? Где? т да где? Смотри в окно, в, в окно, смотрите. Где? А, это господин Радимов с охотниками травит волка. Как? Они затили садку без меня? Хорошо же, господа, прекрасно, прекрасно. Ох, батюшки мои, до да волку идет, о т них непременно уйдет. Эй, Петр, Петр, Петр, здесь, Петр! з д с ь здесь, жду, здесь, здесь. Ой, ой, как ты меня напугал! Откуда ты в с я с о б р а т ь с я а? Из окна у д у Вы вскочили, я крикнул. Вы крикнули, я вскочил. Ну, Молодец, молодец! Беги за собакой, а я за тобой. Вулканом. Да не забудь, е ё вулканом з о в у т Я-то Помню, господин вулкан. Льонский, вулкан. Господин Ленинский, господин Ленинский, извините. Его. Бегу, с к о р о в о р о ч у с ь Вы знаете, случаи такие редкие. Нет. Бегу, бегу, бегу. Как он оставил меня одних? Сударыня. с у д а р н е позвольте мне узнать судьбу мою. Боже мой, я не знаю, что вам отвечать. Я в таком з а м е ш а т е л ь с т в е Одно слово, одно ваше слово сделает меня или счастливейшим, или несчастнейшим человеком на свете. Но если узнает, батюшка, ой, нет, нет, нет, я не могу вам ничего Сударня, сказать. с у д а р н ы ну, ну, по крайней мере. Позвольте мне надеяться, что со временем. Со временем, со временем, окажется, батюшки тогда не за что будет сердиться. Да нет, конечно. Ну тогда со временем вы можете. Ой, н у сюда идут. Ах, это ты, Саша? Уходите, уходите скорее, Батюшка идет. Батюшка? О, я не смею ему показаться теперь, но после. Я забыла вам сказать, что Батюшка. л о ш это я все расскажу, только уйдите ради п о г а Постой, постой, Саша, но с господином Радимовым сюда идет и Репейки. л о ш о д ь вы ж видите, он раздраженный, расстроенный, н да уходите ради п о х а Что за шутки, братец, напустить приглупую собаку на такого славного б о л а Я не понимаю этих толкостей. Зачем т ы о х к у и л с я Что есть, тебе хотелось, есть, а? как м н е хотел, о с ь п о в е с е л и т ь с я Убить время? Неправда, не прав, не правда. тебе хотел с ь у б и т ь зверя, а мне удалось п р и с т и т Да я. на это держит борзых собак вся губерния знает, как скачет мои. А моя дурно скачет, перескочил через забор, н а с к о ч и л на в о л к и задушил и его. Хозяин их собак а с г о в о р и л смесить меня. Но одурачивший нас можно тебе прощения попросить. Нет без меня вы во мне должна и думать волка задрать, и но впрочем мне до вас нет дела, я заметить лишь хотел, что я во всем собаку съел. Моя собака волка съела, в о я собака волка съела. Ну пожалуйста, пожалуйста, хорошо, хорошо, ушел, сердится, добро, удивляюсь же я ему. Когда он не понимает дружеского расположения, так так так и я ни, ни во что больше не стану м е ш а т ь с я Пусть их сидят, ходят, плачут, смеются, по мне хоть трава не р а с т и т Если дома его загорится, о ж е л а л бы я, чтобы он загорелся, я не трону с места. Да ведь я такой, у -у, когда я решусь на что-нибудь, пускай идет, как хочет свет. Ох, сударь. Э, не знаете ли, сударь, где здесь небо? Мне все равно, мне дела нет. Он о как? А вы не видали его? Не видел я кого? Зачем ты меня спрашиваешь? Разве ты не знаешь, что я что я слеп? О, не у ж н о Ну да, у меня глаза на т о чтобы не видеть, о. уши чтобы не слышать, Эба. язык чтобы не говорить, о. руки чтобы ничего не трогать. О. Я человек мертвый. Говорят тебе, что я умер. За п е р д е т хорошенько и не т р е в о ж костей м о и Ой, а, вот а, так прича. Ой, да а, что ж ты а, такое с барином-то приключилось, т о м и л ы й м о й Надо позвать Сашеньку. А, Саша! А, а, Саша! А, что? А, Сашенька. Узнал а, где ты, господин, господин Родимов, да? да? Да ничего я не узнал. Ты смотри-ка, парень-то у меня того, ослеп, -то. оглох, а слеп, а г л о х а н е м е л И, и да, вроде как помер. Ой, да, быть этого не может. Да так-то не может, аж не может. Ты знаешь, что дел т о м а с т е р а боится? Ой. ой, ой, ой. Раз да и дал дуба. Ой, Кто я... это дал ой. дуба? Ой, дурак! Ой, ну это сюда! Ой, так вы еще маленечко дышите? А, вот я угощу о, тебя п о д за т ы л ь н и к о м тогда узнаешь. р а с с т а в л я й мебель, шевелись. Так я уже разочек-то перестал. в ну, и сюда. Ну став на прежнее место. Ну, ну, тебе хорошо. говорят. Понял, понял, понял. Сыр о т н о в о в ы р а с т а л о в а т ь Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас сделаю. Ой, ой, ой. Сейчас же. Ну а тебя что тут такое? А я еще мой б а р н а с у д е р Наш повар хочет спросить его, как изготовить суп, так что вы привезли. Повар да, спрашивает, как изготовить уток. Да. Дороже н й и м е т ь х е т о какое-нибудь п о н я т и е об этом. Нет, нет, я сам должен это сделать. Как? Стал в ы у е е т е и куш не готовить? Ну надеюсь, а -а -а. надеюсь, что этому стоит поучиться. Ой -ой -ой. Пусть Радимов увидит мое искусство. Вот случай п о м е р и т с я Я сейчас же бегу на кухню. Да, да, да. п о н Думается? Теперь он сделался поваром? Да. На все годы. Ну, на все руки мастер. Знаете, Сашенька, вот другой раз с ним столку, совься, не знаешь, за что приняться. Ой, прям я... да, да. Господин л е о н с к и й ж а ага. л у е т Саша, Саша, я с у д а р Скажи мне, милая, где Репейкин? Мне нужно с ним поговорить. Он сейчас вышел. Я его кликну сейчас. Я... Ну, кажется, после участия, которое он мне оказывает. Я обязан с ним посоветоваться. А, а добро пожаловать, господин Леонский. Знаете, когда мне сказали, что вы меня спрашиваете, ничего не могло удержать меня, хотя в н е в з у п р о п с д е л а Да, кстати, как идут наши дела? Я говорю, наши. Это вам не противно, да? Напротив, я вам очень благодарен. Я говорил с ней. Ага, и открылись любви, да? Я последовал вашим благоразумным советам. А, хорошо, очень хорошо. м о м благоразумным советом, да он п р е у м н ы й п р а в о п р е у м н ы й мы открылись. Да. с а м о с о б о й р а з у м е е т с я что нас любит. А. А что же мы будем теперь делать, а? Я думаю, я думаю, должен писать к отцу. Прекрасно, прекрасно, это непременно должно. Вот, вот что я написал. Ну-ну-ну. п ну. о й барин-то, смотри. т о да. Письмо в руки читает, да, читает. О, л я д и т е сейчас он тебе пропишет. Пожалуйста. О, Взял и разорвал конверт, куски. Ой. Ой, что вы делаете? Что, что надо? Эй, п ё т р в ы п р о с и ш ь письмо? Нет, не письмо, а то, что от него осталось. Ага. И ты, п ё т р п о ш ё л вон отсюда. Слушай, слушай. Но, господин л ё н с к и й письмо ваше было предчувствительным. Вы обожаете. умираете все это прекрасно и вы думаете, что отец жалится и наденет п о в а с т р о л у да? Да, но может ли, может ли он противиться моей любви? Он будет противиться, увидите, что будет. Так неужели же он отдаст дочь свою за человека, которого она не любит? Это же будет вовсе безрассудно. Да разве аццы что-нибудь понимают? Это же прибестолковый народ. Вы хорошо придумали написать отцу, но ведь письмо-то ваше никуда не годится. И что же мне делать? И что делать? Садитесь к столу, вот чернила, бумага, я вам продиктую. Ох, я не знаю, как благодарить вас. О, я знаю этих отцов наизусть. Вот что, прежде всего скажите мне, богаты ли вы? Но ну, деликатность. Ну... Деликатность не имею. Богаты ли вы? Да у моего дяди тысяча душ, а, а я наследник. Прекрасно! Каких лет ваш дядюшка? Ему лет семьдесят. Ну все равно что умер. Как о У сам? вас тысяча душ. Да что же мне за в з о р тогда наговорили? Но, но дядя мой жив. Говорят еще. вам, что он умер. д да, а да, разе я... он не должен умирать. И не ему чита умирают. Вот что. Теперь начните письмо. Говорите о своей любви. Вот посмотрим, что вы скажете. Милостивый государь. Ну так. Я не мог видеть. Хорошо. равнодушно вашу дочь. Так смею надеяться, что и она меня любит. Нет, нет как можно с у д о р Можно, Слово можно это... и д о л ж н о Ну, ну, смею надеяться, что мои чувства ей не противны. Ну, будет по вашему. Я имею хорошее состояние, в скобках в е щ у д у ш н Нет, но ну, как? о п и ш и т е пишите, ну... что вам говорят. Это ш а д н о может решить отца вашу п о л ь з у Я знаю, что я делаю. И так, значит, я остаюсь наследником тысячи душ. Очень хорошо, хорошо, прекрасно, продолжайте. Я уверен в согласии моих родных и смею просить руку вашей дочери и прочее и прочее и прочее и прочее. Вот пока меня спи, пишите, я займусь другим делом. И так поищу в поваренной книге обутках, обутках, обутках, обутка. Ага, вот носил нашел. Просить руку вашей дочери. Так, ощипи так. уток, выпотроши и о п а р и слегка наблюдая, чтобы не осталось ни пушков, ни пинков. Оправь, сложи лапки и зашпиль. И зашпиль. Так. Я написал, сударь, что же дальше? А, и и з р у б и немного корки свежего лимона. Как свежего лимона? А вы написали. Да. Это еще не все. У вас есть соперник, не правда ли? А? Да, сударь. Да. Что он за человек? Я не знаю, я его не видывал. Все равно, будто мы его знаем. Приписывайте. В кастрюлю п о л о ж и т р и полных соусных ложки. Зачем? Ох, виноват, виноват не тем, голова занята. Пишите. Я знаю, что вы обещали руку вашей дочери другому, другому. но он человек благородный. человек благородный. Пишите, это похвала сопернику и стало быть и отец, который его выбрал, также благородный человек. Он обещал не отказать, отказаться. отказаться от вашей дочери, Ваши. когда узнает, что мои и с к а н не я вам непротивны. Не про... Нет, позвольте, Сударь, но как же я могу сказать, что он обещал, когда я его в глаза не знаю? Все равно, все равно, он человек же благородный, не правда ли? А какой же благородный человек поступит иначе? Теперь сверните письмо, отправьте его и поздравляю вас успехом. Сударь, Сударь, будьте уверены в моей благодарности. Ну, хорошо, хорошо, ступайте, ступайте. Сударь, нет, нет, я, я не хочу ничего скрывать от вас. Узнайте, в кого я влюблён. Кто её отец? А ч е м у бы это? Что мне н у ж д ы Я не любопытен. Я делаю добро из удовольствий. Раз я мешаю чужие дела, где меня не с п р а ш и в а т Отнесите к а л у ч ш е письмо. Это всего нужнее. Ну, счастливый путь. Так он к о н е ч н о с ч а с ลิวจะได้ทั т จะเ будет งที่ในใจ моём И онский в е ч ิ่งนี้จะไม่ลืมที่ช่วยเหลือเขาในทุกสิ่งทุกอย่างที่นี้คือ о วามสุขและความสุขฉัน т ม่สามารถบอกได้ ас โปรดช่วยฉันด้วยโปรดช่วยฉันด้วย Прощайте, прощайте, молодой человек. Ах, вот еще должил ч е л о в е к Да, этот малый умный слушает мои наставления и с п о л н я е т мои советы. Ну, однако мне пойти надо на кухню. Что такое, Саша? Сандарь! Что тебе, Саша? Ой, с у д р Я по встречала с е й ч а с господин Леван. у и что же? Он в такой радости не идет, а вот на крыльях летит. Так, так, так. Вы Сундер чудеса делаете. А, то-то плутовка. Ой. Сама видишь, каков я. з н а е т е что, с у д е р Теперь хорошо было бы, если что? бы ы поговорили с моей баржей. Но, ну, но. Ну. Она робеет. Но очень хочет этого. Она этого хочет. Очень с у д е р Прекрасно. ведь я до сих пор не объяснялся с ней, хотя и так знаю, что я буду любим е ю а все же при пора приниматься за дело. Как никак, я ж же приехал жениться, а впрочем, а впрочем, э а впрочем успеется. Знаешь ли, Голубушка, я сначала покончу с с у т к а м и Ах нет, нет сударь, вот она уже идет о, сюда. В самом деле, нак возьми книгу и нож. Давайте, давайте. Ах вот я она. с к о р е е с у д а р н я Идите с д а й н е р о б е й т е скажите ему все. Он поговорит с вашим б а т ю ш к о й уладит все дело. Он это мастер. Сударыня, сударыня, вы желали видеть меня. Могу ли я выразить, как я счастлив? Да, сударь. Слышу, что вы сделали для господина л е о н с к о г о человека вовсе вам не знакомого. Я хотела. -да -да дело сделано. Я, я говорил с Радимом, он согласен с ним видеться. Да, да, да, да. Так, -да. суды. Батюшка согласен. Незуметь, сюда поэтому... еще не все. Девушка, в к о т о р у ю он влюблён, вы знаете, да? О, да, да. Тут -да, да дело знаем. сделано. Он женится на ней. Женится? Ну да. п о Да, л и н н с да, да, да, я все уладил, только чего мне это и стоило. Отец кажется п р и у прямый. Хорошо, что я умел приняться за него, а он и м е лучше еду другого взять. Жених верным был какой-нибудь чудак, знаете, брак по расчетам нынче только и видишь да, в свете. Хорошо, что я вступился, а то бедную девушку погубили бы. Ни за что, ни про что. Она верно никогда не забудет, чем вам обязаны. Это было бы слишком неблагодарно. Да, содарня не д о л ж н о быть неблагодарной. О, я награжден за все мои хлопоты, если вы их одобряете. Я уверен, что вы их одобрите. Ваше лицо мне р у ч а е т с я за д о б р о т у у вашу. Но как? и ц о вам может быть порухой Я тотчас это узнаю Простою самою наукой Что вы душою хороши Я по лицу то вижу ясно Лицо есть зеркало души, а ваше зеркало прекрасно Лицо есть зеркало души. เป็นการสัญญานี่ н ม่ใช่คำชมแต่โปรดมั่นใจเถิดฉันจะไม่ม д วันลืมส д ่งที่พวกคุณทำในวันนี้พวกคุณทำให้ฉันรู้สึกถึงความสุขแ о ะตั้งแต่คุณมา а ึงฉันรู้สึกถึงความส е ขมากข е ้ е อย่าเสียเวลาอย่าล Ах, сударыня, у н о г ваших, позвольте. Ой, что это с ним на колени у п а л Саша, сударь, встаньте, встаньте, сударь, господин р о д и м о в идет. Сашенька. Я, кажется, помешал вам. Ну, разумеется, братец, у тебя вечная привычка приходить, когда не спрашивают. Но я объяснялся в любви. Ну, что ж, как идут твои дела? А? Прекрасно, прекрасно. Да? Я нравлюсь, да. мой характер вот нравится, ты. у моих хватки нравится, находит, что я добр, ч у в с т в и т е л ь н и ищет случай поговорить со мной. А? Но так ты... Нам помешал, то погоди, погоди, я сделаю вам маленький сюрприз. Я не скажу тебе какой именно, но ты увидишь сам, увидишь. Но куда же ты? К как куда? На кухню, ну, на кухню. На кухню зачем? Ну, ну как да, да не задерживай меня, говорят тебе, что на кухню, бегу, бегу, бегу. О, видно дела идут лучше, нежели я думаю. Наденька, ты д о с ы т ы наговорила с л и п е й к и н ы м а? Ну что ж, как он, а? Как он тебя? Он очень любезный, т ю ш к а Такой обязательный, такой добрый. Узнавший его, нельзя не отдать ему справедливость. Конечно, конечно, у него есть достоинство. Вот если вот не проклятая страсть смешаться вот в чужие дела. Ну и что же? Это не всегда дурно. Да, ты думаешь? Да он, как видно, совершенно тебе понравился, батюшка. ну, милая. Теперь я вижу, что можно тебе всё и открыть, а ведь я назначил его твоим мужем. Что? Как, батюшка? Вам угодно? Да разве он не открывался тебе в любви, когда я вошёл? В любви, сударыня, не беспокойтесь. Разве вы не видите, что батюшка изволь шутить? Раз он не знает, что мы говорили о господине Леонском, когда он да? вошел? Как, как, как? А Леонском? Конечно. Стало Репейкин успел еще и с ним повидаться? Разумеется. Он его и приводил, Давич, сюда. Да. Репейкин. Репейкин. Ну этого я бы никогда не догадался, и что же Леонский осмелился быть здесь без меня? Батюшка, он не виноват. Ваш друг привел его. Что за странный человек? т о ч н о Сударь. И тогда-то открылись в л ю б и Кто открылся? Что ты брешь? Да прав же, Сударь. Вот извольте л и в и т ь Леонский любит Барш, Но ну? Барш не любит его. Ну, ну, ну, ну, а уж Репейкин-то любит их обоих. Боже не ч ё р о и Они так пон... у с л о в и л и с ь и дело сделано. Так Репейкин это сделал? р е п е к и н То да неужели же ты? Батюшка, Батюшка, сударь. вы же сами да часто нет, говорили, нет, что ну, Леон совершенно не п е т и н р и м б а т ну конечно, вспомнился. оно всё так, он ещё недавно поступил со мной приблагородно, н ну, да. если он любит тебя, почему же не отнестись было прямо ко мне? Сударь, можно? Сударь. Вот пожалуйте, вот письмо от господина л е о н с а А давай, давай, давай, посмотрим, что за письмо, Сашенька. Погоди, Петруша, сейчас д е л важнее. <связать> письмо т а л е о н с к и й сам принес. Сам? <связать> понимаешь, он м о ему б а р н я отдал, а тут сутками возится. Так послал меня, а л е о н с к и й ушел? Да какое! б а р н в е л е л ему ждать. Вот, молодец за да твоем б а р н я ц е н ы н е т Да так, да так, да только много х л о п о т о в Не поэтому я должен вам сказать. Да письмо написано умно и у ч т и в а э т м о л о д о й ч е л о в е к очень хорошо объясняется, но это приписка. Неужели р е п и ь Я понять ничего не могу. Эй, кто там? Вот это господин л и в а н с к о й А, прекрасно, прекрасно, завика его сюда. Пожалуйста, Сударь. Здравствуйте. Здравствуй, Здравствуйте. здравствуй, здравствуй. д а в а что ты? Пришел как раз вовремя. Нука, растолкуй нам загадку. Точно ли п и к и н научил тебя писать ко мне? Да, я писал по его совету. Ага. А вот это п р и п и с к а Я знаю, что вы обещали руку вашей дочери другому, но он человек благородный, он обещал мне отказаться от вашей дочери, когда узнает, что мои искания вам не противны. Да, это, это он сам мне диктовал. Как? Он диктовал? Это стало быть, он хочет женить вас? Но я думаю, не мешало бы ему уведомить меня, что он сосватал мою дочь. б а т и ш к а от вашего согласия нет, нет, нет, нет, зависит мое счастье. г о с п о д о с д и г о с о д и господи, г р п о д и г о с о и господи, г о с о д и г ы с о господи, о о д и о й господи, о о д и г о с господи, г о о д и г о с п е д п о и г о и г о с п о д с и о и с п о д о с о с п о д с п о п и с д и г о с п г п и и г препятствием он соглашается, да, ну и я тоже соглашаюсь. с о г л а с е А вот и мой б а р е н ь будет рад, что все хлопоты его удались. Представь, представь, друг Радимов, повар-то у тебя совсем глупый. Они да уже? Да право, подумай только, я хотел сделать тебе сюрприз, сам изготовить ч у т о к а они сгорели. Но ну, не дурак ли, а? Кто брать дурак? А кто повар, конечно. Да ты я полагаю приказал б м ни во что не вмешиваться. Ну, ну, ну, ну разумеется приказал, да не, у, у меня тут дело другое подвернулось, так они прямо у него на глазах и сгорели. Ну что поделаешь. Ты вот лучше растолкуй нам другой сюрприз. А, а что такое еще? Да у тебя тут в ы ш л а какая-то история с какая, моей дочерью. Какая же история, брати, с моей? Я я люблю твою дочь до безумия, она меня тоже. Mm. Ты согласен меня женить? Я ж е н ю с ь Вот и все тут. Как? Вы хотите на мне жениться? Что я слышу? Да что с вами с д е л а т ь Я хоть убей, ну ничего не понял. А я вот очень понимаю, что ты вмешался в л ю б о в н ы е дела Леонского, не знаю даже, что он такой. А на что мне знать? Он женится на своей невесте, тем лучше. Мы сыграем в друг д ю с в а Нет, нет, нет, нет. Довольно будет с меня и, и, и одной. Как стало быть, отец опять з а у п я м и с я ч т о л и а? н е Благодаря твоим дурачествам он перестал упрямиться. Неужто в самом деле? Ну, как же, я совершенно был готов ы д а т ь за тебя н а е н ь к у Ты как нарочно сам м е ш а л мне во всем. Я прогнал Сашу, что она вступила за л е н с к о г о Ты насильно в о р о т и л я. Я отказал был л е о н с к о м у одому, а ты отыскал его, привел его ко мне да еще сам п р о д и к т о в а л ему письмо. А что же, ведь п и с ь м е ц о н а п и с а н о мастерски. Да, ну, ну, да, ну, ну признаете, да. что хорошо написано? Так хорошо, что я не мог устоять против него и поспешил дать слово л е о н с к о м у чтобы ты не о б в и н ч а л их без моего ведома. Что? Ты не шутишь? Так этот отец... Это молодая девушка. Да, да, не передавай. Да, да, ну теперь понимаю, понимаю. Но ну, я вам сказал, молодой человек, что соперник ваш человек благородный. Согласитесь, однако ж. что хотя мне и не удалось, а я все-таки хорошо уладил это дело. Молодые б у д у т счастливы, а я был бы в дураках, если бы женился. Петруша, Ал? не просить ли вы об нашей свадьбе? Ой, что ты, ты да нет, мы без него обойдемся. Как благодарить вас, господин р е п е й к и Вы устроили наше счастье. А, -а, а вот что, стало вы признаете, что кроме меня никто бы вам этого не сделал. Хотя что дело мастер боится. От в ы велико н е ц и лишь узнать нам остается. Уж так ли дурно коль отец за счастье дочери печется? Всего м и л е мне хлопотать на благо ближнего трудиться, на благо ближнего трудиться. И тут, и тут уж вы должны признать, что дело мастера боится. ทุกทุกที่ต้ что ด้รั а с т ้ว่า т ี่เรามาส с ่งนี้จะโอ้ความสุขที่ทุกคนบอกให้ е ันขอให้ใครที่รักไม่ยิ้มให้ฉันแต่คนที е รักฉัน а ะมาที่นี่และหัวใจของฉัน о ะเต้นรัวไม่ไม่ไม่ได้คิดเลยว่าทุกอย่ Клянусь, клянусь теперь твердить всегда, что дело мастера боится. Клянусь теперь твердить всегда, что дело мастера боится. Нет лучше было востократ, когда бы сердцу доверяли. Любовь приносит счастье враг, расчет ы л и ш о т не печали. но чтоб в таком чаду, друзья, сыскать невесту умудриться, сыскать невесту умудриться, уж здесь, уж здесь сказать могу и я, что дело мастера боится. Уж здесь сказать могу и я, что дело мастера боится. Сидер ь остался спаси, как в а т д и в и л ь мы нас играли. И просим вас не осудить, к о л ь вам не слишком т а кучали, к а к о л ь по вкусу вам п р и ж и л ь а к т ё р б л и ж м не срамится, актер ближмы не срамится, сказать, сказать награду просим мы, что дело мастера болится, сказать награду просим мы, что дело мастера болится.